Глава 11. Виктор. Я закрываю дверь за женой и выдыхаю. Фух, чуть не спалился. Промакиваю лоб носовым платком. Никогда раньше я не был так близок к провалу. Сейчас разборки с женой мне совершенно ни к чему. Она не должна ни о чем догадаться. Очень умный... Мою Жанку назвать сложно, но тем не менее. Я как будто по краю пропасти пробежался. «Вылезай!» — говорю, открывая дверцу шкафа. Света, чертыхаясь и отряхиваясь, вылезает из шкафа. «Вик, ну что за бред? Почему я должна как дура в шкафу сидеть, пока твоя эта клуша здесь тебя котлетами кормит?» Упирает она руки в бока. Я с удовольствием разглядываю ее точеную фигурку. В гневе она еще красивее. Заинка, ну потерпи немножко». Обнимаю ее. «Скоро все изменится. Скоро мы с тобой уедем далеко-далеко и будем жить как короли». «Когда скоро?» Дует она прелестные губки. «Еще хотя бы месяцок. Мне нужно кое-что доделать. Еще деньги пособирать». «Ты же говорил, что у тебя достаточно денег». Она кладет руку с маникюрными пальчиками мне на плечо. «Я хочу, чтобы ты у меня ни в чем не нуждалась, солнышко». Целую ее в шею. «Дверь закрой!» — шепчет она, и я с удовольствием слышу, как ее дыхание учащается. Вот умничка! С полоборота заводится! «Надеюсь, она не вернется!» — выдыхает Светлана. Я с сожалением отстраняюсь. Боюсь, что она может вернуться. Она сейчас... Со своей чокнутой теткой поговорит, и у нее могут возникнуть вопросы ко мне. Как к врачу, тебе лучше уйти. Мм, капризно тянется блазнительница. А вечером увидимся? Да, конечно, на нашей квартире я заеду. Говорю и Света, покачивая шикарными бедрами, выходит из кабинета. Я сажусь в кресло и откидываюсь, наслаждаясь моментом. Эх, хороша. Не то, что моя жанка. Смотрю на себя в зеркало. Да я еще вполне ничего, хоть мне уже почти пятьдесят. А посмотри-ка, какую кобылку объездил. Скоро мы будем с ней сидеть на берегу океана, пить терпкое вино. А ночами я буду владеть этим шикарным телом, сколько захочу. Надо только еще немного постараться. Надо провернуть последнее дело, и я свободен. Главное, чтобы жена не путалась под ногами и не догадалась раньше времени. Развод мне сейчас совсем ни к чему. Еще начнет раздел имущества и все такое. Надо будет еще долю в квартире на мать переписать. Где-то в глубине души поднимает голову чувство вины. Пожалуй, я не очень справедливо поступаю с женой. Ну ладно, у нее остается ее салон. Так уж и быть, я не стану его делить. А квартиру? Думаю, все-таки стоит поделить. И машину. Денег много не бывает. Надо ещё думать, куда мать поселить, что с ней делать, чтобы она не увязалась за мной. Ну, Жанка добрая. Думаю, не бросит старушку. Мечтать, конечно, хорошо, но вернемся к реальности. Надо возвращаться к работе. Я открываю компьютер. Ага, партия уже пришла, нужно звонить заказчику. Набираю номер и говорю несколько слов отлично скоро на мой скрытый счет упадет хорошая сумма я выхожу из кабинета иду по отделению и натыкаюсь на жанну с ее тетей они стоят возле окна и о чем то шушукаются да уж тетка у жены очень странная я оглядываю ее сухонькую фигуру в ярком полосатом халате ну кто так в ее возрасте одевается как будто ей пятнадцать лет. «Ой, Витенька!» Жена замечает меня, радостно улыбается. Действительно, глупая клуша. «Здравствуйте, Карелия Валерьевна! Как у вас дела?» Вежливо спрашиваю я. «Все хорошо, Виктор, спасибо!» Улыбается она. «Но глаза ее мне не нравятся!» Они слишком цепкие, слишком умные, как будто сканируют меня. Аж мурашки побежали по телу. Я южусь. Да что она может знать обо мне? Пожалуйста, Карелия Валерьевна, выздоравливайте. Рассеянно говорю я и отправляюсь дальше по своим делам. Непростая эта тетка. Надо быть с ней. «Поаккуратнее».